Глава сороковая. Спектакль был «Чеховская чайка», и как раз антураж более чем подходящий. Владимир и Сонечка приехали загодя, чтобы успеть попить чаю и поесть свежих ягод. Владимир был очень воодушевлен встречей со своей ненаглядной Варварой, он не сводил с нее глаз и ловил каждое ее слово. Зато Соня от всего этого внутренне бесилась и не знала, куда излить свою злость и раздражение. Но внешне как будто ничего не происходило. Она держала себя в руках. Угощайтесь домашним мороженым, его чудесно делает наша кухарка Василиса, подчивала гостей Варвара. Спасибо, душенька, непременно попробую. Владимир улыбался и легонько жал руку своей невесте. Я тоже очень хочу мороженого, так жарко, заявила Соня. Замечательно, а со свежей ароматной земляникой это просто божественный нектар, щебетала Варвара Леонтьевна. Дети за отдельным столом уже объедались мороженым, и Маше тоже достала вазочка. Больше всего съел, кажется, Костик, но он вообще очень любил сладкое. Маша ухаживала за Гошей, который кое-как ковырял мороженой ложкой. Ему было нельзя по такое холодное, поэтому няня отщипывала от мороженого крохотные кусочки в его тарелке. Потом Маша осталась гулять с детьми, а взрослая компания пошла в летний театр на спектакль. Играли в пьесе непрофессиональные актеры, но режиссер при этом был самый настоящий, из какого-то финского театра. Нина Заречная была совсем юная девушка, лет 16, порывистая и искренняя. На нее было приятно смотреть, она играла очень неплохо, ярко и живо, но без пафоса и нарочитых переигрываний. Остальные актеры были кто лучше, кто хуже, но в целом смотреть это было интересно. Декорации были минимальные. Пьеса переживала свой расцвет – Она была написана Чеховым всего лишь около 15 лет назад и воспринималась публикой очень свежо, хотя многое могло быть в ней и непонятно для простого зрителя. Варвара искренне аплодировала в конце, Владимир же не особо понял пьесу и был скорее в недоумении. Сонечка была не в настроении и хлопала вяло. Она сама не знала, зачем напросилась с Владимиром к Варваре Леонтьевне, ведь понимала же, что будет изводить себя ревностью. Но ей так хотелось побыть с Владимиром, а он все свободное время проводил со своей невестой, так что выбирать ей не приходилось. Вот-вот Соню должно было прорвать, она держалась из последних сил и весь свой негатив внезапно излила на пьесу и нескольких достаточно бездарных актеров. Уж она напустилась на них так, словно ожидала от непрофессиональных актеров уровня Александринского театра, а от Чехова вообще камня на камне не оставила». Пьеса, по ее словам, выходила вздорная, скучная и сумбурная. Владимир утешал ее, а Сонечке только и надо было добиться его внимания. Тут уж не выдержала Варвара и стала защищать пьесу. Они с Соней так зацепились языками, словно чайка была мировой проблемой, от которой зависело их счастье. Дело уже пахло ссорой, но Владимир умело утихомирил девушек и переключил их внимание на чудесный закат, где солнце постепенно погружалось в воду Финского залива, а облака над ним были подсвечены алым и розовым. Восхитительный закат. Масоны тем временем решили выследить сектантов, которые устроили охоту за колдунами. Они так рассчитывали выйти на Ираиду, о ней рассказала Маша. Члены секты решили ловить на живца. Масоны разбрелись по городу и бродили всю ночь по улицам. Но первое нападение случилось только через три дня. Высокий худой старик попытался напасть на графа Воронцова только тот легко ушел от него, он не зря умел проходить сквозь стены. Граф обрадовался, что он напал на след секты и всю ночь тайно следил за этим стариком, который шел, куда глаза глядят по улицам, проспектам и переулкам. Так ему удалось выследить, где живет этот старик. На Маховой 34 тот снимал маленькую полуподвальную комнату в этом доме безобразовый в стиле «Северный модерн». Дом был причудливо украшен грифонами, Зверями, птицами, маленькими ангелочками Пути, и был небольшим, но с богатой отделкой. Знать место, где живет один из членов секты, этого было вполне достаточно для цели графа. Он оставил старика спать, а сам еще полтора часа добирался домой. На следующий день к старику пришел вместе с графом Воронцовым другой масон, Петр Родионович Соколов. Он был еще очень молод, служил в почтовом ведомстве мелким чиновником, зато обладал даром гипноза. Вот с помощью этого дара он околдовал старика и вызнал у него всю информацию о местонахождении Ираиды. Сейчас она жила на даче в Шуваловском парке, дом 13. Дача была непростая, а в виде небольшого готического замка из дерева. Сама Ираида была дама знатная и богатая, но одинокая. Все свое рвение она отдавала религии и глубоко впечатлилась словами священника о том, что колдовство — это от дьявола. Ираида сама решила бороться со всеми колдунами и колдунями, а себе в помощь она вербовала других людей, в основном бедных и замученных жизнью. Она обещала им деньги и сытое существование за каждого колдуна, которого удастся привести к раскаянию, чтобы он отрекся от колдовства. Если добровольно не получается, то нужно принуждать к этому силой. Так что в секте было не так уж много идейных последователей Ираиды, большинство пришло в секту за легкими, как они думали, деньгами. На дачу Караиде поехали все тот же граф Воронцов, который должен был помочь проникнуть в дом, и сам Сильвестр, который решил применить против Ираиды сильное колдовство, потерю памяти, но не полную, а только с тех событий, когда она ополчилась против колдунов. Он надеялся, что это поможет. Итак, они, Сильвестр и граф Воронцов, которого звали Михаилом Алексеевичем, под покровом ночи подошли к искомой даче. Ее окружал невысокий забор — и граф легко открыл калитку. Дальше нужно было действовать очень осторожно. Воронцов проник в стену дачи, но ему не повезло. На него наткнулся слуга, который шел с подсвечником к себе в коморку. Он истошно завопил «Колдун, колдун!», перебудив весь дом. Граф решил, что сейчас точно не время, вышел из дома сквозь стену и быстро скрылся вместе с Сильвестром.